Кэлен не знала, что сказать. Она чувствовала себя так, будто борется со стремительным потоком, как тогда в канале под замком. Но я же его люблю. Это было все, что она могла придумать. Я знаю, тихо сказала Шотта. Не я решила, что Ричард женится на другой. В моих силах было лишь повлиять на то, кто будет его женой. Кэлен на мгновение задохнулась и отвела взгляд от Шоты. «Я ничего не могла сделать», — добавила Шота, — «с тем, кто станет твоим мужем». Кэлен вновь посмотрела на нее. «Что? Что ты имеешь в виду? Ты должна выйти замуж. И не за Ричарда. На эту часть событий я не могу повлиять. Кстати, это дурной признак». Кэлен была ошеломлена. «Что это значит?» «В это каким-то образом вовлечены духи. Они признают лишь ограниченное вмешательство в их промысел. Все остальное исключительно в их власти. Они руководствуются своими причинами, и эти причины от меня сокрыты». По щеке Кэлен скатилась слеза. Что-то, что же мне делать?» «Я потеряю мою единственную любовь. Я никогда не смогу любить никого, кроме Ричарда, даже если захочу. Ведь я исповедница». Шута сидела, не двигаясь, и смотрела на Кэлен. «Добрые духи разрешили мне выбрать, кто будет невестой Ричарда. Я искала и не смогла найти никого более подходящего. Если ты действительно любишь Ричарда, попытайся утешиться тем, что он будет женат на женщине, которая питает хотя бы крошечное чувство. Возможно, ей удастся сделать его счастливым, и он полюбит ее. Кэлен сжала коленями руки, чтобы они не дрожали. Спорить с Шотой бесполезно. Она ни при чем. В это вовлеченные духи. Зачем? Зачем духам нужно, чтобы Ричард женился на Надине? чтобы я вышла замуж за человека, которого не люблю?» В голосе Шоты звучало сострадание. «Я не знаю, дитя. Как некоторые родители выбирают супругов для своих детей, так и духи выбрали их для вас с Ричардом. Если сюда вовлечены духи, почему же они желают нам такого несчастья? Они же сами отнесли нас в обитель между мирами, где мы были вместе. Кэлен отчаянно сопротивлялась потоку. Почему они так жестоки с нами? Возможно, потому, прошептала Шота, глядя на Кэлен, что ты предашь Ричарда. У Кэлена сжалось сердце. У нее в голове зазвучало пророчество. Ибо та, что в белом, его истинная любовь, «Придаст его своей кровью!» Она вскочила на ноги. «Нет!» Ее руки сжались в кулаки. «Я никогда не причиню Ричарду боль! Я никогда не предам его!» Шота спокойно подтягивала чай. «Сядь, мать-исповедница!» Кэлен, отчаянно стараясь не разрыдаться, упала на стул. «Я могу управлять будущим не больше, чем прошлым!» «Я предупреждала, что тебе потребуется храбрость, чтобы услышать ответы». Она показала на свою голову. «Не только здесь», — она предложила руку к сердцу, — «но и здесь тоже». Кэлен заставила себя глубоко вздохнуть. «Прости меня, ты не виновата, я знаю». Шота приподняла бровь. «Хорошо, мать исповедница». Умение принять правду – первый шаг на пути к власти над своей судьбой. что то не хочу показаться неуважительной, но, наблюдая будущее, нельзя получить точных ответов. Помнится, ты говорила, что я коснусь Ричарда своей властью. Я думала, она уничтожить его. Я хотела покончить с собой, чтобы твое пророчество не сбылось, но Ричард не позволил мне совершить самоубийство. А Раз так...» Твое видение будущего казалось было истинным, но все произошло совсем по-другому. Я коснулась Ричарда, но его магия защитила его, и он не получил никакого вреда. — Я не видела результатов твоего касания, только то, что ты коснешься его. Это большая разница. Сейчас я вижу, что ты выйдешь замуж, а он женится. Кэлен оцепенела. За кого я должна выйти замуж? Я вижу только туманный силуэт. Я не знаю, кто это будет. Шота, мне говорили, что твои видения будущего – форма пророчества. Кто тебе это сказал? Волшебник. Зет. Волшебники, – пробормотала Шота. Они не в силах постичь разума ведьмы, хотя воображают, что знают все. Кэлен отбросила назад свои длинные волосы. Что-то мы собирались быть честными друг с другом, помнишь?» Шотто вздохнула. «Хорошо. Я готова признать, что в этом случае он в основном прав. Пророчество не всегда сбывается так, как оно видится. В страшных опасностей можно избежать или видоизменить их. Как ты думаешь, есть способ, которым я могу изменить это пророчество?» Что-то нахмурилось Пророчество? То, о котором ты говорила, о предательстве Ричарда. что то нахмурилось еще больше. Ты хочешь сказать, что это было еще и предсказано пророчеством? Кэлви отвела взгляд. Тот волшебник, чей разум захватил Джеган, сказал, что император осуществил пророчество, чтобы заманить Ричарда в ловушку. Оно тоже говорит о том, что я предам Ричарда. Ты помнишь это пророчество?» Кэлен провела пальцем по ободку чашки. «Это одно из тех воспоминаний, которые мы хотели бы навсегда изгнать из памяти, но не можем». «С красной луной придет огненный вал, и тот, кто опоясан мечом, увидит смерть своего народа.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 Что-то откинулась на спинку стула, держа чашку в руках. «Это правда, что события, о которых говорится в пророчестве, могут быть изменены или можно их избежать. Но не в пророчестве со взаимосвязанной развилкой. Это пророчество именно таково, и оно ловушка для жертвы. Красная луна говорит о том, что ловушка захлопнулась». Но должен быть способ, Кэлен снова пригладила волосы. Шота, что я должна сделать? Ты должна выйти замуж за другого, прошептала Шота. А Ричард жениться на другой. Шота, я знаю, что ты говоришь правду, но разве я могу предать Ричарда? Я не лгу. Я умерла бы прежде, чем это сделала. «Мое сердце не позволит мне предать его. Я не смогу!» Шота задумчиво разгладила платье. «Подумай, мать-исповедница, и ты увидишь, что ты не права!» «Как? Как я могу предать Ричарда? Что меня может заставить?» Шота терпеливо вздохнула. «Найти причину не так трудно, как тебе кажется!» «Например, если бы ты знала, что у тебя есть только один способ спасти его жизнь, и он заключается в том, чтобы предать Ричарда, разве ты не пожертвовала бы ради этого своей любовью?» У Кэлен в горле стоял ком. «Да, я предала бы его, если бы только так можно было бы спасти ему жизнь». «Так что, как видишь, это не столь невозможно, как ты воображаешь». Шота. Слабым голосом произнесла Кэлен. «Шо-то зачем все это? Почему будущее зависит от того, что Ричард женится на Надине, а я выйду замуж за какого-то там мужчину?» «Должна быть причина».